глава 47 только не это достан шагая по коридорам замка специально многим старался попасться на глаза чтобы как говорится примелькаться Мне нужно было немного побыть на виду чтобы потом спокойно уйти в тень а точнее к своей любимой которая сейчас находилась в комнате совершенно одна завернув за очередной поворот увидел отца который стоял возле стены подпирая ее плечом это было странно Но выглядел он паршиво. Его грудь учащенно вздымалась, словно дракон пробежал несколько десятков километров без остановок. «Ты себя плохо чувствуешь?» — спросил я, так как пройти мимо было бы слишком подозрительным с моей стороны, хотя именно этого мне и хотелось. «Хэх!» — едко усмехнулся правитель черных драконов. «Чувствую себя просто потрясающе!» «Хорошо!» Кивнул невозмутимо в ответ, не желая слушать его слов. «Раз так, тогда я пойду». Только занес ногу для шага, как отец просипел. Хочу, чтобы ты знал, я никогда не относился к тебе как к сыну. Я замер, с недоверием оборачиваясь и смотря в глаза родителя, который злобно сверкнул взглядом. Ты был для меня соперником, тем, кто отнимет трон и сам возьмет на себя бразды правления. Ты пьян? Скинул я брови, даже и не думая, что услышу в открытую от него эти слова. Я не пьян, я мертв. Рявкнул он пытаясь оторваться от стены, но его вновь притянуло обратно. Мертв. И все из-за тебя. Ты виноват в том, что я скоро отправлюсь в преисподнюю. Так туда тебе и дорога. Прошептал злобно, скидывая маску невозмутимости с лица и приближаясь к нему почти вплотную. Ты лишил меня полноценного детства. Не дал маме видеться со мной. Обвинил ее в измене. Пытался забрать мою магию. О, да Едко усмехнулся я, замечая удивление на лице у отца. Ко мне вернулась память. «Преисподняя — это лишь малая часть того, что ты заслужил. Я ненавижу тебя и жду, не дождусь, когда твоя гнилая душонка окажется в самом жарком месте — в аду». Отец кривился, издавая приглушенный стон, и моего зрения коснулась черная вязь, выглядывающая из-под воротника его рубахи. «Это что такое?» — процедил я сквозь зубы, чуть отстраняясь. «Иди к дьяволу!» Прохрипел родитель, издавая булькающие хрипы. «Это тебя там ждут, не меня. Или ты забыл?» С одной стороны, я хотел кинуться ему на помощь, ведь он все же мой отец, но с другой... С другой стороны, гордость вопила, чтобы я сделал вид, что его боль меня не интересует. Секунда бежала за секундой, а я все так и стоял возле него, наблюдая, как он корчится от мучений. «Пошли!» — рявкнул я, открывая портал, на что родитель недовольно заскрипел зубами. «Куда?» — отец схватился за шею, громко застонав. «К лекарям!» — выплюнул я, ругая себя за слабохарактерность. «Уж он бы точно прошел мимо меня, будь я на его месте. Но именно в этом мы с ним и отличаемся друг от друга. Я люблю свет, а он — тьму». Подставил плечо предателю, которого всю жизнь считал идеалом, и, подхватив его за пояс, почти втащил в портал, так как родитель едва волочил ноги. «Ты зря это делаешь!» Внезапно едко расхохотался он, выплевывая какую-то черную дрянь изо рта. «Зря делаю что?» — рявкнул я недовольно. «Пытаюсь спасти тебя. Надо было бросить тебя подыхать. Я не ты, ясно тебе?» «О нет!» — прохрипел отец. «Ты точно не я. Я никогда не был слюнтяем, которого интересовало только оружие. Я всегда стремился к власти». да стремился рявкнул злобно, скидывая его на кровать, и замечая, как лекарь нервно схватился за сердце, белее на глазах. «Что с ним?» — бросил я на старика в белом балахоне пристальный взгляд. «Он проклят!» Заблеял лекарь, испуганно стреляя глазами по сторонам. «Проклят черной магией! Боги, да как же! Откуда же? Его вязь на коже!» Старик испуганно хлопал глазами, со стороны походя на привидение. «Это конечная стадия, простите, но спасти вашего отца сможет только чудо!» На слова лекаря родитель истерично захохотал, не обращая внимания, как из его рта вытекает тонкая струйка черной жижи. Не мог здесь оставаться. Слишком сильно давила на психику данная обстановка. Жуткий вид отца причинял душевную боль. Он никогда больше не будет прежним, как в моих глазах, так и в этом мире. Почему он такой? Почему не мог просто радоваться жизни, не мог любить свою семью? Почему решил выбрать скользкий путь, по которому сам же и скатился в яму? Откуда путь лишь один — адово пекло? Неужели его душа настолько черна, что кроме власти этого дракона больше ничего не интересует? Не верю, не верю в это. Он улыбался мне в лицо, играл со мной, учил самообороне и владением мечом. Очень много времени проводил со мной, пока я был маленький. А сейчас выясняется, что я ему и не нужен был вовсе. Не выдерживая суровой реальности, вышел из лекарских палат, желая побыть немного одному. Не хотел, чтобы Тамина видела меня в таком состоянии. Вообще не хотел, чтобы меня кто-то сейчас видел. Поэтому я решил отправиться в свои покои, но стоило пройти пару метров, как сердце больно сжалось, а в голове возникли мысленные крики любимой. Она молила, чтобы я пришел к ней на помощь, звала и плакала. Словно одержимый рванул со всех ног, Спустя пару минут быстрого бега, вспоминая, что могу добраться порталом. Взмахнув рукой, создал пространственную воронку и тут же вышел на нужном этаже чуть поодаль от нашей стамины комнаты. Сердце рвалось на части. Я чувствовал, что случилась беда. Тамина больше не звала, она молчала. И как бы я ни пытался мысленно докричаться до нее, у меня ничего не выходило. Наплевав на то, что меня могут заметить рядом с комнатой простой прислуги, Рванул к двери, тут же хватаясь за ручку и понимая, что комната и не заперта вовсе. С замиранием сердца влетел внутрь, останавливаясь на месте от увиденного. Моя истинная, половина моей души, бессознательной куклы, лежала на полу, едва дыша. Все ее лицо было покрыто волдырями от ожогов, и будь я проклят, если это не от магического зелья. Тут же упал на колени рядом с любимой осторожно прикасаясь пальцами к ее коже и резко отдергивая руку. Ядовито-магическое зелье еще не успело полностью впитаться в кожу. Оно до сих пор находилось на ее поверхности. Создав салфетку, принялся осторожно вытирать скользкую жидкость, глотая жгучие слезы. Да, я давился слезами и не стеснялся проявления своих чувств. «Моя маленькая», — шептал я словно в бреду, — «моя звездочка, я убью того, кто сотворил это с тобой». Найду и убью. Я не знал, что делать, не знал, как мне быть. Дракон внутри ревел от безысходности. Он, как и я, пребывал в ярости, ведь нашу пару обидели, причинили вред, нестерпимую боль. И кто только мог осмелиться на такое, кто посмел совершить столь мерзкий поступок. Это какой мерзостью нужно быть, чтобы сотворить такое? Прижав едва дышащее тело, любимой к себе, я стал раскачиваться с ней из стороны в сторону, пытаясь собраться с мыслями. Я проклинал себя за то, что не доглядел, что допустил такое, ведь я обещал защищать, оберегать. Она звала меня, звала, а я не успел. Одно узнал точно, здесь не обошлось без присутствия правительницы красных драконов Бельзетте. Успел много узнать о ней от прислуги, которая даже и не подозревала, что я слушаю их разговор. Бельзетта кровожадна, эгоистична и самое страшное, что она осознает свои поступки и продолжает и дальше мучить слуг наслаждаясь этим. Некоторое время я так и сидел на коленях, учащенно дыша и не желая выпускать Тамину из своих рук. Любимая находилась без сознания, что тревожило гораздо больше, чем ее внешний вид. Только богам было известно, что с ней сделала красная дракайна. Я очень надеялся, что пострадало только лицо. Это не так страшно на самом деле. Моя любовь к Тамине безгранична, и ее красота для меня не столь важна. Утерев слезы тыльной стороной ладони, Я подхватил любимую на руки и призвал портал на присутствие матушки. На данный момент я находился в таком состоянии, что мне было плевать, где я выйду. Мне нужна была мама, а в тронном зале она или на прогулке в парке — это не столь важно. Хоть в этот раз боги решили нас уберечь, выкидывая меня в покоях, выделенных маме и синему правителю. «Сыночка!» — вскрикнула матушка, тут же вскакивая с кресла и бросаясь в нашу сторону. «Боги Всевышние! Это...» «Это же Тамина!» «Мама! Ей на лицо вылили кислоту!» Зарычал я, чувствуя, что на глазах вновь наворачиваются предательские слезы. «Рестарк!» — закричала матушка. «Рестарк, иди сюда!» Двери резко распахнулись, являя нашему взору напряженного правителя синих драконов. «Что так... Ох ты ж!» — побелел он лицом, торопливо подходя ближе. «Я, конечно, попробую, но не могу обещать, что получится!» Что, попробуйте? Почти прохрипел я от безысходности, накатывающей волнами ярости. Исцелить ее лицо, попробую, я умею высасывать магические эликсиры с кожи, ведь это нечто подобное, если я не ошибаюсь. Правда? с волнением прошептал я. Можете? Я не обещаю, сынок, тепло улыбнулся синий правитель, но попробую. Осторожно, положив тамину на огромных размеров кровать, я чуть отошел в сторону, наблюдая за манипуляциями правителя. Мужчина занес руки над лицом Тамины и прикрыл глаза. Из его рук полилось небесно-голубое свечение, которое стало впитываться в лицо моей истины, отчего она заметалась на кровати, сжимая в кулаках покрывало. «Ей больно?» — взволнованно спросил я, боясь лишний раз вздохнуть и тут же накидывая на покое бесшумное заклинание. «Больно!» — виноват, — ответил дракон. Зелье уже глубоко пробралась и чтобы его вытянуть обратно, нужно постараться, а ей потерпеть. Но одно могу сказать точно. Голос синего дракона тут же оборвался, так как Тамина громко закричала, выгибаясь на кровати. «Милый, может, чуть позже продолжим?» Матушка стояла нежива, не мертва. Она была белее полотна, хотя мое состояние было ничуть не лучше. Тамина все кричала и кричала. Аристарк морщился, но упорно продолжал держать ладони над ее лицом. «Все», — устало выдохнул он, — «не могу больше». Синий правитель покачнулся, от отчего мы с матушкой тут же подскочили к нему, подхватывая. «У тебя получилось исцелить девочку?» Дрожащим от волнения голосом спросила мама, бросая пытливые взгляды в сторону Тамины, лицо которой было покрыто какой-то синевато-светящейся пленкой. Я ошибся в своих выводах, едва слышно прошелестел дракон, присаживаясь в кресло. «Это зелье, которое вылили девочки на лицо, очень редкое». От его эффекта невозможно избавиться, до стан. То есть Тамина останется такой навсегда? Горько спросил я, понимая, что разнесу весь дворец красных драконов, пока не найду виновного. Сильнее меня нет никого. Теперь уже точно нет. Я откушу голову каждому, кто повинен в этом. Мне удалось остановить процесс омертвления тканей, который вскоре бы наступил, но сами шрамы на лице убрать я не в силах. Больше скажу. «Даже сам процесс этого зелья остановить никто не в силах. Ни один лекарь не справится с этим. О моем даре знают единицы, и он скорее проклятие, чем дар. Но все же я помогаю тем, кто мне дорог». Кинул на него усталый взгляд, замечая искренность в глазах синего правителя. Он не лгал. В последнее время для меня это было самой настоящей роскошью. Я могу впитать в себя магическое зелье или эликсир, пусть даже оно необратимо. «Но у меня не всегда хватает сил, чтобы устранить полный эффект. Понимаешь, я все пропускаю через себя». Синий правитель задрал рука рукав рубахи, демонстрируя обожженную кожу. «Тело сопротивляется, не желает принимать, но я стараюсь взять по максимуму, ведь, насколько мне известно, эффект от необратимых зелий снять невозможно». Рестарк откинулся на кресле, тяжело дыша. «А эти ожоги на ваших руках? Меня терзала вина» что правитель навсегда может остаться с пораженной кожей. «Они сойдут», — кивнул синий дракон. «Не сразу, но сойдут». «Ничего, месяца два, думаю, и его раны перестанут кровоточить». Матушка натянута улыбнулась, дотрагиваясь до плеча своего супруга. «Два месяца, чтобы раны только зажили?» — с недоверием произнес я. «Это только у меня», — усмехнулся Ристарк. «У твоей любимой кожи сразу зарубцуется. Вот сейчас целебный дымка рассеется над ней» и будет виден результат. Нервно взъерошил волосы, опускаясь на край кровати. «Кстати, понимаю, что сейчас не самый подходящий момент, но все же поздравляю», улыбнулся синий дракон. «С чем?» перевел измученный взгляд на правителя. «Как с чем?» вскинул он брови. «С тем, что ты скоро станешь отцом». Хлопал глазами, не веря в «Я стану отцом? Там и в положении...» «А вы с чего взяли?» во рту пересохло, Волнение зашкаливало, а сердце радостно запело в груди. «Малыш, у нас стамины будет малыш». Во время лечения я просканировал все ее тело на предмет отравлений или еще какой дряни. Мы не можем быть уверены в том, что это зелье единственное, что причинили твоей супруге. Меня не смутило, что синий правитель знает о нашей стамины тайне. Скорее всего, ему рассказала матушка, но я ей доверял и нутром чувствовал, что она не предаст, как и синий дракон. Который укрыл меня и маму от моего отца, хоть и ненадолго. Малыша почувствовал сразу же, улыбнулся дракон. Он еще так мал, но уже силен. Береги ее достан, свою истину и вашего малыша. Я понимал, почему в сказанных драконам словах чувствовалась горечь его супруга погибла при родах, и он не смог ничего с этим поделать. На все воля богов, как говорят многие. Я не совсем смог разобраться, крик отвлек, но меня смутило черное пятно у нее в голове. «Какое пятно!» — побелел я лицом, а матушка испуганно вздохнула, прикладывая ладонь к рту. Я и сам не понял, как будто пустота. Словно какая-то дыра, ведущая в бездонное дно. «Вы меня пугаете!» — соскочил с кровать, нервно вышагивая из стороны в сторону. Я чувствовал, что лицо — это только видимая пакость от правительницы. Была еще одна скрытая гораздо глобальнее, чем ожоги на коже. «Вы смогли выяснить, что именно у нее за пятно в голове?» Нет, достан. — покачал головой Ристарк. Она закричала, стала сопротивляться и выбросила меня за пределы своего тела. «Твоя супруга очень сильна. Даже удивительно, как ей могли нанести такой вред?» — хмыкнулся неправитель. «Я выясню, кто виноват в содеянном. И тогда полетят головы». — рыкнул злобно, проявляя своего ящера во взгляде. «Они понесут наказание. Никто не уйдет от меня. Никто. Сына, таминочку надо бы спрятать пока. Узнай, кто о малыше, то быть беде». Чует мое сердце. «Мама, не сыпь мне соль на рану», — вымученно застонал я. «Я понимаю это, но давай дождемся пробуждения Тами, а потом уже будем решать, как быть дальше. Может, она что-то расскажет нам. Я не думаю, что Тамина не видела напавшего на нее, поэтому давай пока подождем. Ложись с ней, мы в другую комнату пойдем». Тут же засуетилась мама, подхватывая под локоток Рестарка, который устало поднялся с кресла и последовал за своей супругой. Осторожно, боясь разбудить любимую раньше времени, я прилег рядом с ней, утыкаясь носом в ее рассыпанные по подушке волоса. Вдыхая аромат своей пары, я чувствовал, как приходит успокоение, безмятежность. Пусть у нас на каждом углу враг. Пусть нас хотят разлучить, но я буду стоять до последнего, оберегая ее их, мою томину и малыша, который вскоре появится на свет. Лежал без движения, наслаждаясь близостью своей истинной. Тамина спокойно дышала, больше не метаясь по кровати от боли. Ее лицо все так же было покрыто синеватой дымкой, которая стала уже не такой густой. На секунду прикрыл глаза, пытаясь хоть немного расслабиться, и не заметил, как уснул. И сна меня вывело учащенное дыхание и копошение на кровати. Тут же резко сел, понимая, что Тамина пришла в себя, и призвал магию, зажигая ею свет в комнате, так как за окном уже было темно. «Вот это я уснул, защитничек!» злобно рычал на себя, подмечая панический ужас в глазах любимой. «Тами!» Протянул руку к своей истинной, которая шарахнулась от меня, как от прокаженного. «Ты с тобой все хорошо?» Испуганно спросил я, понимая, что что-то здесь не то. «Не подходите!» Зарычала Тамина, сползая с кровати и пятясь попы к стене. «Я закричу!» «Тамина, любимая!» Прошептал, находясь на грани паники. «Боги, скажи, что ты меня помнишь! Тамина!» «Я впервые вас вижу», — рыкнула любимая. «И то, что вы знаете мое имя, еще не значит, что вы можете спокойно валяться со мной на одной кровати». «Нет-нет, боги, нет!» — взревел я, резко спрыгивая на пол, отчего в руке Тами появился боевой пульсар. «Я хочу уйти отсюда!» — шипела она. «Да в том-то все и дело, что отпустить тебя я не могу», — вымученно покачал головой, наступая и смотря на заметные шрамы на лице истинной. Она не была собой прежней. Кожа стянута, похожа на гладкую блестящую пленку, а местами багровые пятна, явно говорящие о том, что там был ожог. Я свирепел все больше, понимая, что моя девочка больше никогда не будет с радостью смотреть на себя в зеркало. Тамина недолго дума метнула в меня пульсар, от которого я не смог увернуться. Прямо как в нашу первую встречу. Закряхтел я, сползая по стене от удара и тут же запечатывая комнату барьером, так как Тамина рванула к дверям. «Отпустите!» — взревела любимая, но я не мог ей позволить покинуть пределы покоев. «Что такое?» — в комнату ворвались сонная матушка и Осмотрев меня валяющегося на полу и нахухлевшуюся Тамину, мама сделала шаг в ее сторону, нежно шепча. «Доченька, поверь, что бы ты ни думала и не считала сейчас правильным, мы единственные в этой комнате, кто может защитить тебя».